Глава шестнадцатая. Даже в непроглядной темноте комнаты Гарольд различал черты лица своей матери. Кожа с него слезла клочьями, а в тех местах, где ее тронуло тленье, она позеленела. Когда она открыла рот, чтобы что-то сказать, наружу вывалился распухший черный язык, с которого на обугленные губы сочилась темная жидкость. Мать шагнула к нему. И он почти физически ощутил запах разложения, который коснулся его горла, жал мерзкими щупальцами. Смрад наполнил его ноздри, и Гарольд зашелся в крике. Проснулся он от собственных конвульсивных движений. Одеяла были сброшены на пол, тело покрылось потом, а в горле соднило от крика. Не сразу до него дошло, что ему приснился очередной кошмар. Кто-то стучал в дверь. Гарольд тихонько вскрикнул от страха, но увидев в окне свет пасмурного утра, собрался с духом и пошел открывать. Кто там? спросил он. Гарольд, с вами все в порядке? послышался голос с улицы, и через пару секунд он узнал его. Отпер дверь и широко распахнул. На пороге стоял Уинстон Грифс, весь мокрый от дождя, по-прежнему моросившего, с облуженного тучами неба. Осмотрев Гарольда с головы до ног, старший санитар отметил, что неповрежденная часть лица коллеги была очень бледной. Под глазами чернили глубокие тени, волосы прилипли к потному лбу. «Все в порядке?» – еще раз спросил Грифс, шагнув внутрь дома. Гарольд кивнул. «А знаете, сколько сейчас времени?» Гарольд отрицательно покачал головой, присев на край кровати. «Уже начало десятого», – сообщил негр. Вы должны были приступить к работе более часа назад. Я подумал, может быть, вы заболели или что-нибудь случилось. Ой, я прошу прощения, сказал Гарольд извиняющимся тоном. Я очень плохо спал эту ночь. Он поднялся на ноги. Если вы подождете, я через минуту буду готов. Может быть, вы себя не важно чувствуете, так я могу прислать доктора. Вы? Гарольд прервал его. Нет, нет, со мной все в порядке. Я просто устал. Гриб скивнул и сел на скрипучий старый стул, в то время как Пирс прошел в маленькую клетушку, где находился биотуалет. Потом, сполоснув лицо холодной водой из кухонного крана, стал одеваться грязную одежду, в которой прошлой ночью он хранил зародыши. Гарольд засунул под кровать, надев рубус Санитара, он вышел из дома вместе с Грибсом и зашагал в сторону главного корпуса больницы. Гарольд посмотрел на небо, по-прежнему сулившее дождь. Но мелкая изморозь, стоявшая сейчас в воздухе, не шла ни в какое сравнение с ночным ривнем. «Я слушал прошлой ночью, тут произошли неполадки с электричеством», — сказал Грифс. Гарольд кивнул. «Это была самая страшная гроза, которую я помню», — признался Грифс. «Но к полудню электрическая компания должна все исправить. Я слышал, упал один из проводов». Он остановился и посмотрел назад в сторону поврежденной опоры. Как раз сейчас они этим занимаются. Гарольд обернулся. Действительно, около опоры по полю двигались люди. Кто-то лез наверх, кто-то приставлял лестницы, чтобы добраться до труднодоступных мест. Пригнали даже небольшой подъемный кран. О господи! Только и паромотал Гарольд. Опору окружили ремонтники. Они работали на том самом поле. У края могилы Пирс судорожно сглотнул. Если они найдут, Грифс продолжал идти вперед, но Гарольд застыл на месте, не в силах оторвать взгляды от людей в синих рубах, толпившихся вокруг опоры и пытавшихся устранить повреждения. Он смотрел на кран, на стоявший рядом с краном большой бело-голубой фургон. Его начала бить дрожь. Они найдут, они должны найти. Однако это место находится по меньшей мере в пятидесяти ярдах от основания опоры. Пытался успокоить себя Гарльт. Все-таки ведь это относительно далеко. Тем не менее убедить себя окончательно ему не удалось. Теперь его беспокоило, что дождь мог размыть верхний слой земли и открыть захороненные в ней тела. В полном смятении он поспешил присоединиться к Грифсу. Большую часть дня Пирс думал об этих рабочих на поле. каждую секунду, ожидая, что кто-нибудь из них явится в больницу и расскажет о могиле, которую они обнаружили. И вот тогда все узнают о тайне, раскроется его преступление. Именно так они это назовут – преступление. Не разбираясь, они накажут его. Они даже не захотят его выслушать. Они не способны понять мотивов его поступка. И единственное, что осталось. Это бросать украдкой взгляды на поле, чтобы определить, насколько продвинулась работа. Ждать, что вот-вот они наткнутся на могилу. Спазмы страха сжимали его желудок, и Гарольд не мог даже думать о еде. Весь обеденный перерыв он простоял под дождем, наблюдая за одетыми в синие ремонтниками устраняющими повреждения опоры. Наконец, в пятнадцать минут четвертого они уехали. И Перс облегченно вздохнул.